Глава первая. Акурок. Они пришли с юго-востока. Свалились внезапно, как снег, на голову, застав расплох и деревню Калачевку, и пять соседних с ней сел и деревень, и господствовавшего над ними Михаила Давидовича Гагаберидзе, старшего сына держателя контрольного пакета акций крупной розничной сети с отделениями в 120 городах России. А ныне... Просто мелкого сельского феодала с армией в 200 человек с тремя танками и пятью БМП. Правда, все боевые машины были с неисправной ходовой частью и имели давно севшие аккумуляторы. Но об этом мало кто знал. Еще вечером прошлого дня люди Михаила Давидовича, которого за глаза звали просто Гога, приезжали в Калачевку на двух УАЗах и пулеметном пикапе. Пугали, угрожали, что всех расстреляют, если найдут хоть одного лазутчика. Когда-то они носили черную форму довоенного чопа, которая хранял магнат. Но та давно истрепалась. Как расшифровывается чоп, почти никто уже не помнил, и люди считали это обычным словом. Теперь архаровцы были одеты в разномасный камуфляж и также разнообразно были вооружены. Они стреляли в воздух, стучали прикладами в двери, матерились, проверяли сараи и пустые коровники. Ходили с фонарями по заброшенным избам, вламывались и в жилые, не обращая внимания на живущих там людей. Избивали тех, кто хоть взглядом выражал свое негодование, но не до увечий. Что-то их удерживало. Обошлось без убийств. Калачевцы знали, что с этими ребятами шутки плохи, поэтому молчали, терпели, даже кровь утирать сразу не торопились, чтоб еще не добавили. Но те ничего не нашли и уехали в Освояси, наказав всем местным сидеть по домам. С собой никого не забрали и оружие не дали. Даже у цепных псов Гоги хватало ума понять, против кого это оружие будет при случае повернуто. Зато на три дня они от своего хозяина освободили калачевцев от обязательной барщины. И это немного подняло людям настроение. Поскольку сезон сельхозработ закончился, а новый еще не начался, барщину местные отрабатывали тем, что несли из бывшего областного центра полезные вещички. По сути своей, это был скорее оброк. Но Гога, или его завхоз по кличке Бобер, он же, высажившийся из местных Эдик Бобриков, который отвечал за прием, оценку и хранение ценностей, таких тонкостей не знали. Называлось это «ходить на Сталинград». Все у людей Гогаберидзе было, по их словам, под контролем. Но калачевцев не провести. Они видели неуверенность на лицах, граничащую со страхом. А у одного здорового быка увидели на руке свежую повязку, пропитанную кровью. Вряд ли он порезался, когда брился. А многих заметных головорезов не доставало, хотя они обычно всегда участвовали в таких рейдах. Все это могло означать только одно. Трон старого аллигатора зашатался. На силу нашлась другая сила. И в беспросветной тьме в которой они жили последние несчетные годы, забрежил для них луч надежды. Земля полнилась слухами о приближении чего-то неведомого. Их источником в Калачевке была бабушка Стеша. Мало кто знал, что когда-то бездну времени назад ее звали не Степанида, а Стефания. И хотя имя ей дали родители не в честь автора книги про гламурных вампиров, оно до определенного времени определяло ее судьбу. Стефа удачно вышла замуж, сдав долгосрочный лизинг свое тело, тогда еще не дряблое, а упругое, взамен получив в свое распоряжение машину, деньги и поездки на теплые моря. Даже появление ребенка не разрушило эту идиллию, ведь тогда существовали няни. Но энтропия мироздания беспощадна и крушит не только страны и народы, но и микрокосм отдельного человека. Этой слепой силе Ничего не стоит за 50 лет превратить гламурную тусовщицу в шамкающую старуху с клюкой в старом выцветшем платке и залатанном, проеденном молью пальтишке. Такую, над которой она когда-то хихикала, брезгливо зажимая нос. И вместо фоток в Инстаграм, спа салонов и ночных клубов теперь в ее жизни было ковыряние в земле скрюченными от артрита руками. Но настоящим источником слухов был ее сын-бродяга. Это был маленький мужичок по прозвищу Окурок, низкорослый, кривоногий, как почти все дети войны, хотя и с мощным торсом. Рано облысевший курносый и с вечно красным лицом любителя заложить заворотник. Пол жизни он пробыл охотником и собирателем. Ходил, несмотря на свои короткие ноги, далеко и даже не уставал. Потом Гога взял его к себе охранником, но не задалась работа, То ли случайно, то ли по подставе несколько пальцев оторвало бракованным боеприпасом. После этого он работал и стопником в усадьбе. Нас месяц назад вылетел оттуда. Чем провинился, никто не знал, но отделали его пыточных дел мастера из чопа от души, располосовав все лицо кнутом. Запороли бы насмерть, но удалось окурку сбежать через окно господского дворца. И с тех пор прятался он в развалинах Сталинграда, занимаясь собирательством и охотясь на мелкую живность, в основном капканами и силками. Раз в неделю на встречу к нему приходила мать-старушка. Она носила сыну припасенный хлеб, а он отдавал ей что-нибудь из дичи. В областном центре теперь не только собак, но и зайцев можно встретить. Там уже некоторые улицы заросли настоящим лесом, ногу сломишь. Хотя крупная дичь не встречалась. Мог бы окурок и далеко в мертвые земли убежать, там добыча еще обильнее но родственное чувство держали. Пока работал в господском доме, многого насмотрелся и наслушался, и обо всем мамке рассказывал, а уж она — соседям. Будто бы прикатилась юга новая сила. Не то банда, не то армия, не то целый народ. На машинах, с пулеметами, гранатометами, даже с танками, исправными, ревущими и лязгающими гусеницами, хотя в это мало кто верил. И будь бы лидер их, по имени Виктор и по фамилии Иванов открыто предложил Гоге подчиниться ему, разоружить своих бойцов и остаться на хозяйстве уже в качестве мэра. И будто бы этот Иванов кем-то на такую деятельность уполномочен, поэтому и называет себя уполномоченной. Говорили, что старый Гагберидзе позволил себе разговаривать с посланцами через губу. Мэром он быть не хотел. «Вы, мол, никто, а за меня весь район станет» и отправил их на три буквы. Да еще его дуболомы постреляли вслед из пулемета. Все знали, что старый грузин происходит из рода двоенных хозяйчиков. Впрочем, слово «грузин» уже начинало забываться, и пользовались им только старики. В этих краях высохших Приволжских степей не было диаспор, кланов и прочего, и все люди более-менее перемешались за 50 послевоенных лет. Слишком мало их тут было. Слово «русский» еще помнили, Но калачевцы себя чаще называли просто калачевцами. Большая часть чоповцев были из местных, здесь же выросших. Только несколько пришли с юга, из пустошей. Его отец владел сетью торговых центров, раскинувшихся по всей прежней стране, о размерах которой теперь даже не догадывались. Но что такое торговые центры, калачевцы и их соседи примерно знали. Это типа рынки, но цивильнее. С калашом и фуфайки фуфайке, испачканной навозом или мазутом, не сходишь. Зато купить можно было много всего, чего теперь и в сладком сне не увидишь. И купоны на скидки были, и карточки, и акции. Это богатство помогло отцу Гоги, Давиду Автандиловичу, купить себе тихий уголок, спасательную шлюпку на период страшного шторма, последовавшего за обменом ударами между сверхдержавами в августе 2019 года ему повезло. Маленькая частная армия сохранила верность, а не повесила его, чтобы жить по своим понятиям, как бывало частенько. Поэтому свою небольшую империю он сохранил, хоть и не расширил, и сыну, который вырос таким же пауком, передал. Красивые это были центры. Старики, а точнее старухи помнили. Стекла, витрины, огни. Вот только теперь для них у Гоги были не сладости и красивые одежды из тех витрин, а кожаный бич, которым раньше коров стегали, и фуфайки, в которых и поле копать, и по развалинам лазить. Вроде и давно была война, а жизнь все никак лучше не делалась. Почти все, что худо-бедно вырастало, хозяин загребал себе подчистую. А им оставалось только ходить с потухшими взорами, терять зубы и волосы и хоронить по два-три ребенка с улицы каждый год. Те переносили болезни, вызванные недоеданием хуже всего. Словно утешая себя, калачевцы говорили, что подобные порядки теперь везде. То есть в тех краях, где люди нормальные были, а не людоеды, и не мертвяки. Вокруг же было гораздо больше мест, где вообще никто не жил. Поэтому смысла бежать не было. Молодые – те верили уже в мертвецов не только лежачих, но и ходячих, и в собак размером с быка – которые живьем людей жрут, и в не небылицы. Другой жизни они не представляли, а у старых сил не было. И куда бежать семейным? Страшно за своих. И оставить, и брать в поход – страшно. Одиночек в деревне почти не было. Да и куда пойдешь один? Только сгинешь. По всему выходило, что судьба их – терпеть, и сколько ни проклина ее, она от этого не изменится. Гога, надо отдать ему должное, никого не убивал просто так – Драл, конечно, три шкуры, но не резал. И вот тут вдруг в этой темноте забрежил, засверкал луч надежды. А за надежду они готовы были на пулеметы идти и зубами глотки рвать. Впрочем, такие мысли они держали при себе. И вырывали те наружу только с пьяну, когда удавалось слить из цистерны либочки и пронести под рубашкой в деревню пластиковую бутыль спирта. Тот, родимый, в отличие от бензина и дистоплива, был вечен, как дьявол. Люди Гоги нещадно секли и избивали за один запах перегара. Надо было все отдавать им. За это могли заплатить черствым хлебом, а могли нахрен послать. Но не все даже за хлеб были готовы отдавать напиток забвения. Им они ни чирьи прижигали и не вшей морили. Это было единственное лекарство для души, от боли и безнадеги. Бывало во хмелю, многие говорили «Ну все, идем, поднимем кровососа на вилы». Но когда винные пары развеивались, пропадала их храбрость. И побеждал здоровый цинизм. Сейчас он говорил «Пусть на пулемет лезет кто-то другой, а мы посмотрим, что будет». Место, где стояла Калачевка, было хорошим. Чистое, на возвышенности и земля неплохая. Не целик, до войны тут были поля крупного агрохозяйства. Для полива воду брали из ручья, в низине или из колодцев, часть которых сами и вырыли. А что леса рядом нет, только степи вокруг, это не страшно. На дрова разбирали старые сараи и заборы. Другие деревни были расположены полукругом вокруг укрепленной резиденции Гоги, которую по какому-то выверту памяти называли то Асиенда, то Фазенда, друг от друга, отделенные пятью-шестью километрами и от дворца своего хозяина, примерно так же. Недалеко от деревни стояла большая нефтебаза. Бетонный забор, шлагбаум, пять или шесть корпусов из металла и кирпича до огромной баки высотой с четырехэтажный дом. До войны ей владели «Бари» из фирмы «Лукойл». Все интересное и полезное из тех зданий вынесли давно, а сами баки были калачевцам безнадобности. Наоборот, внушали страх тем, что металл рано или поздно проржавеет и их содержимое отравит все вокруг но пока Боженька миловал. А вот уже чуть дальше, к западу, начинались места гиблые, топкие и комариные. Там раньше стоял город Калач-на-Дону. И теперь никто не жил. Там плескалось, покачивалось море, в которое превратился разлившийся после разрушения плотин и весеннего тайни снегов Дон, проложивший себе кое-где новое русло. Это была западная, а заодно и южная граница их ареала – поскольку река гибала территорию никем не признанной державы Гоги. Около этой зловонной маслянистой лужи не селились. На берегу, как мертвый кошалот, лежал теплоход. Еще можно было прочитать половину букв названия вдоль его борта. А рядом, как останки тварей поменьше, лежали перевернутые и сломанные моторные катера, прогулочные лодки-катамараны. И кости в прибрежной грязи, бывало, тоже попадались. Во время последнего рукотворного оледенения вода мирового океана активно превращалась в лед, и волны отступали, уровень морей и рек понизился. Потом с первой весны этот процесс немного замедлился и даже на время пошел вспять, но прежняя многоводная река и ее берега уже никогда не будут. В самом низком месте эта протока была с километр шириной, хоть и не очень глубокой. Мостов не было, если где-то и были, то далеко черт их знает. Паромов тоже не было. Можно, конечно, сплавать на лодке, рискуя зацепиться днищем за корягу и перевернуться, но на той стороне было еще меньше интересного, чем здесь. Оттуда ни разу никто не приходил. Все самое интересное лежало на востоке. Там находился Сталинград. «Сталинград – это не просто город Димка», – говорил покойный дядя Сеня, один из хахалей его матери. Это огромная агломерация по обоим сторонам реки, где раньше полтора миллиона человек жило, не тужило. И там столько можно найти, за всю жизнь не перетаскаешь. Широко разлившуюся на востоке Волгу, разделявшую агломерацию на две части, они тоже называли морем, иногда черным, но чаще мертвым. Хотя она не была ни тем, ни другим, а была речкой, которая сама где-то на юге впадала в Каспийское море. Которая, если верить старушке-учительнице, царствие небесное, было на самом деле гигантским озером. И как тут мозги не сломаешь! Но так далеко на юг никто из них не забирался, а здесь в воде не то что рыб, даже лягушек не было. Только крупные, как кони, комары, жирные мухи, черные слепни. На востоке, за Волгоградом-Сталинградом, они, за редким исключением, тоже не бывали – Его наполовину затопленные кварталы тянулись настолько далеко, что им этого пока хватало. Старатели просеивали мусор уже лет 50, а все еще не обошли весь город. Раньше он был не только источником полезных вещей – одежды и спирта. Когда-то найденные в развалинах жестяные банки были пригодны в пищу. Не сами жестянки, конечно, а закатанные в них консервы. Но это было давно. Теперь те консервы, пусть и после кипячения – Даже если все еще выглядели как еда, были смертельно опасны. Это и с виду было ясно по их вздувшимся бокам. На севере на три дня ни одной души. Степь до да степь. На северо-западе, если будешь идти целый день и не заблудишься, найдешь владение таких же хозяев, как Гога. И они, конечно, не отдадут ему заблудшего холопа, но оставят себе или повесят на столбе, шутки ради или в назидании другим. Это называлось «кормушка для птиц». Поздно вечером, когда все-все уже -все должны были спать, надорвавшись за день на полях, мать встретила курка у высохшего колодца на самой околице. Опасливо озираясь, как бы кто ни спалил их и не донес Гоги, а точнее его безопаснику Паше Королеву, любителю рвать ногти клещами и бить по пальцам отбивалкой для мяса, тот присел на траву. Достал из нагрудного кармана пакетик, А из него сухой недокуренный бычок самокрутки. Прикурил от самодельной сжигалки и затянулся едким дымом. Он всегда носил с собой окурки, иногда до пяти штук. Отсюда и прозвище. «Ну, привет, мама!» Мужик сел так, чтобы на нее не тянуло вонючим дымом. Оперся была на подгнивший сруб колодца, но тот был не бетонный, мог и обвалиться. Отстранился. Яма была глубокая, а внизу от силы тридцать сантиметров черной жижи. Вода ушла отсюда давно. Если кто-то глазастый придет подсматривать, отправится без шума вниз головой исследовать дно, решил для себя старатель. По пути сюда он видел только стайку чумазых девчонок, игравших в старой кабине от КамАЗа. На одной двенадцатилетней пигалице в ситцевом платье был ободок со стразами и лента через плечо «Мисс Вселенная». Явно ее бабушке работа, но даже они его не заметили. «Димочка, как хорошо, что ты пришел!» «Сегодня снова стреляли!» Старушка обняла его, положив укрытую платком голову ему на плечо. Глаза ее были мокрыми от слез. Мать была едва ли не единственным человеком, который звал его по имени. Все остальные обращались только по кличке. Но без пренебрежения. Поколеченной рукой он уже пользовался как здоровой, мог и отдубасить. Как любой охотник, бродяга и старатель, которого кормили ноги, при барахле на курок был неплохо. Охотничьи сапоги, почти целый костюм горка за плечами, каркасный рюкзак, нож на поясе, винтарь за спиной, точнее, нарезная сайга. Уже заодно это Гогин и Волкодавы его бы отвалдохали до смерти. Холопам дозволялось иметь, точнее, пользоваться только гладкоствольным оружием или мелкашкой. Иначе кто бы господскому столу дичь таскал? В случае чего противоавтоматов и пулеметов, тачанок, этих пукалки не помогли бы, но нарезное, тем более магазинное, нельзя было иметь. Еще как сюрприз для врагов, за голенищем сапога был спрятан второй нож, сразу и метательный, и в глаз втыкательный. Но окурок не был холопом. Раз он и так вне закона, прикидываться паинькой смысла не было. А хорошая пушка поможет в случае чего отправить нескольких обмутков в их сучий рай, если уж принесет нелегкая. Совсем недавно он выменял у Комара хороший калибаторный прицел к ней, работающий без батареек. Это важно, потому что батареек этих хрен найдешь, и в этом плане простая оптика надежнее, чем калибатор, но калибатор удобнее. Комар был не торговец-мешочник, который иногда имеет неплохой гешефт, так что некоторые бары позавидуют. А такой же бродяга-старатель, как и сам Курок, заходивший иногда очень далеко в Сталинград, чуть ли не до самого пекла – Вроде как кореш, но он долго не соглашался поменять это стеклышко на целую кучу добра, среди которого был и карманный дозиметр. У окурка завалялся лишний. Под конец пришлось добавить сверху увесистую стопку журналов. Глаза у долговязого комара сразу стали масляные. Чушь сразу не сказал. Только давай без голых мужиков, одних баб. Можно даже в одежке, если ее маленько. Мне, главное, Димон, что всегда новые были, а то приедаются. Жил он в деревянном срубе у подножья родины мамы, от которой дни ноги остались. Лук-чеснок на кургане выращивал. Если совсем прижмет, мог и принять у себя на пару дней. Мамка рассказала о курку, что четыре дня назад они в деревне слышали звуки боя со стороны фазенды и видели в небе отсветы пламени. Но тогда барин, похоже, отбился. А еще через два дня его архаровцы приехали в деревню, начали всех строить и кошмарить хотя вид у них был довольно бледный, и смотались они быстро. А когда одна раздолбанная «Тойота» не сразу завелась, ее даже бросить хотели. «И вот сегодня», — сказала она, — стрельба началась снова. Сперва вяло, потом часто-часто, как отбойным молотком. А час назад внезапно оборвалась. Акурок пришел с востока, со стороны Сталинграда, и поэтому был не в курсе. А сиенда хозяина находилась южнее, ближе к морю. Но стреляли не только возле нее — а и на большом отдалении, то железнодорожного полустанка, то у бывшего совхоза, как будто кто-то пытался охватить кого-то в клещи или догнать убегающего врага. Поэтому все калачевцы сидели по домам, и никто не собирался спать в эту ночь. Люди выжидали, кто победит, их прежний хозяин или чужаки. По этой же причине и окурку не стоило уходить. Старушку же с собой не потащишь? Комару разве что?» Судя по рассказам о прежней жизни, журналами ее не напугаешь. В том, что на Гогу наконец-то напали, не было ничего удивительного. От матери Акурок знал, что сразу после того, как наши с америкосами друг друга раздраконили, начала зимушка-зима, и стало темно, как в заднице у одного из бывших президентов долбанной пиндосии. Тогда люди только тем и занимались, что грызли друг другу глотки за кусок хлеба или мяса. Зима это была такая, что даже сопли в носу и струя, если помочишься на улице, на лету замерзали. Эти морозы, если не врут, пережил от силы один из ста. Кого холод скосил, кого голод, кого люди добрые убили. И именно после этих катаклизмов на один дом, где живут, можно было найти сотню пустых. А если дом большой, во много этажей, то с гарантией никого в нем жить не будет, и сам он будет стоять без окон и без крыши. А то и вообще одни стены или один подъезд из трех будут стоять. Но тогда в самые холода и сразу после них люди редко объединялись в большие группы. Больше были каждый за себя. Разве что те, кто и до войны был в кучке, вместе держались. Хорошо было тому, кто захапал какой-нибудь склад с добром и, главное, смог удержать, а которые не сумели захапать ничего, просто вымерли. Так прошла зима, длившаяся почти год». Но когда она только закончилась и наступило первое лето, схватки вспыхнули с новой силой. Оказалось, что даже для тех немногих, кто целел, некоторых вещей осталось недостаточно, особенно еды. Но теперь одиночка или отдельная семья ничего не значили. Появились банды. Хотя сами они себя так не называли. Некоторые из них, как раньше, держали какой-нибудь объект и имели с этого свой навар. Именно к числу таких принадлежал Гога и его соседи – Но другие имели автотранспорт и колесили по дорогам не меньше, чем ранишние дальнобойщики. Иногда они снимались ночью с насиженного места, чтобы поутру объявиться за 500 километров, беря с боем все, что было им нужно. И кто хотел защититься от таких бригад, тоже должен был держать ушки на макушке, опорах сухим. Ну, к тому времени все или оружие имели, или под чужой вооруженной крышей ходили. Сталкиваясь между собой... Такие моторизованные бандгруппы выясняли отношения, часто после этого в живых оставался только более зубастый. Те, кому меньше повезло, оставались гнить в придорожных лесах или прямо на дороге, даже не присыпанной землей. Так продолжалось примерно 10 лет. Время шло. С каждой зимой асфальтированные дороги становились все гаже. Моторы и другое железо, там, где за ними не ухаживали человеческие руки, приходили в негодность, горючего стало не достать. Многие пытались его делать – кипятить земляную нефть или слитые из бензобаков и цистерна статки в самодельных бочках-самоварах, а потом бодяжить разными примесями, чтобы повысить октановое число. Но мало кого получалось. Моторы после такой диеты плевались и чихали, но не работали. К тому же худо-бедно у людей пошло натуральное сельское хозяйство. И постепенно оседлая жизнь показала свои окончательное преимущество над кочевой. Вот Гога – хоть его и недолюбливали за гонор, был в авторитете как самый старый и владевший своей делянкой еще с довоенных времен. Они и ему подобные держали теперь не склады с продуктами, а деревни с рабами. Кто-то их звал холопами, смердами, шохами, шестерками, чушками, у которых не было никаких прав и с которыми можно было делать что угодно. В пору, когда Курок был еще молокососом и не выкурил своей первой самокрутки, Уже никто в их краях не слышал о походах в соседний регион на сотни машин в составе 500 стволов за хабаром. Пощипать соседа, если тот расслабил булки, дело святое. Все этим занимались, кроме последних лохов. Но масштабные набеги ушли в прошлое, в область сказок и баек. Поэтому, хоть он и честно пересказывал маме услышанные в короле слухи, в какого-то Виктора с погонялом уполномоченный сам верил с трудом. Посланцы могли себя выдавать за кого угодно – Хоть за Пиндосов самих. Это вообще могли быть какие-то левые чуваки. Такая же бомжатина, как он, решившая взять барина барыгу на понт. А нападение мог устроить кто-то из соседних хозяев, который решил гоги рога обломать и его полянку занять. Но не могла эта Рава прикатить настолько издалека и быть настолько огромной. В этот раз стрельба была недолгой и вскоре сошла на нет. Доносились только отдельные выстрелы, похожие на звук плеток. Танковые пушки так и не заухали. Хоть Гогины танки Т-72 и не трогались с места, их можно было использовать, чтобы огонь вести. Они у него вокруг дома стояли, наполовину в землю врытые. Были к ним снаряды, или они стояли там просто для страстки, неизвестно. Но в этот день до главных калибров дело не дошло. Стреляли только из винтовок и автоматов. Примерно в 2 часа ночи на юге раздалось несколько громких хлопков, каждый из которых сопровождался раскатистым мехом. Почти одновременно со стороны Осиенды раздалась серия взрывов и взметнулось пламя. «Что за херня?» «Это артиллерия, сынуля». Баба Стеша в молодости начинала день с чашки кофе и просмотра новостей на планшете. «Для миномета далековато, и звук не такой. Наверное, самоходная». Димон в который раз поразился ее познанием. Он часто замечал, что любой из тогдашних знает больше, чем кто угодно из молодых, причем об абсолютно разных вещах. Как бы по нам шмалять не стали. Заросший щетиной, как кабан, ее сын не выглядел напуганным, но она инстинктивно потянулась, чтобы успокоить его. Он был у нее один, остальные умерли, не дожив до пяти годов. «Не будут. Снаряды ценные, а мы нет. Разозлил наш барин опасных людей. Сейчас поджарит его, как собаку на костре». Упоминание о собаке заставило желудок окурка заворчать и завертеться пути он не ел ни крошки. В рюкзаке у него лежал точный заяц с хрящеватыми ушами и несколько ворон. Охота была неудачной. В ловушке никто больше не попал. Он с радостью бы сажал их хоть жареными на шампуре, хоть вареными в котелке, но костер разводить опасно. Идти до материной хаты тоже опасно. Решил пересидеть какое-то время в здании старой совхозной конторы. И крыша, и огонек развести можно, и спокойнее. «Кто знает, что сделают новое с деревней? Может, вырежут всех под корень и скажут, что так и было?» Такое случалось. Внезапно оба, даже подслеповатая бабка, видели зарево там, где должна была стоять усадьба Гоги. Огненный стол был заметен даже с такого расстояния, несмотря на низко висевшие облака и медленно сгущавшийся туман. Только не получалось разглядеть, горит ли это сам трехэтажный дом или какая-то из построек. Акурок никогда бы не подумал, что пожар у этого кровососа не доставит ему никакой радости. Но случилось так, что не успел он позлорадствовать, как услышал звук приближающегося автомобиля. И не одного, а нескольких. Надрывный рев машин, у которых явно были проблемы с глушителями. Во время службы у Гоги он закорешился с его механиком Геннадичем. И они часто зависали в гараже вместе с канистрой спирта, чего у хозяина только не было. Даже лимузин – длинная тачка, которая по новым дорогам могла бы проехать от силы 100 метров. На ней давно никто не выезжал. На ходу из всего этого богатства была одна малолитражка, собранная из частей кореек, японок и китаек, которую Гагаберидзе раз в неделю использовал для поездок по своим плантациям. Остальное ржавело на пустыре за особняком и постепенно разбиралось на запчасти. Но та малышка звучала совсем иначе. А то, что он слышал сейчас – Могло быть только машина из гаража Гогинова «Вермахта», как тот звал свою маленькую армию, где было два пикапа, два УАЗика, микроавтобус и бортовой КАМАЗ. Приближались машины с юго-востока, со стороны заброшенных корпусов совхоза. Акурок ускорил шаг, стараясь при этом не шуметь. Сердце билось в ускоренном ритме, он почти тащил старуху на себе. Старое двухэтажное здание агрохолдинга было уже совсем рядом. И хотя мимо него шла протоптанная тропка, внутри уже лет 35 не ступала ничья нога. В свое время отсюда вынесли все, что можно. Даже двери кабинетов сняли и стеновые панели скрутили. Теперь это место обживали только насекомые, но не тараканы, которые любили тепло и исчезли вместе с людьми, а пауки, муравьи и двуххвостки. Обычная ситуация, которую он называл «чуйка», никогда не изменяла окурку, а в этот раз решила над ним пошутить. Стоило ему чуть приоткрыть заржавевшую дверь черного хода, протолкнуть вперед престарелую мать и самому заскочить следом, как тихий, но командный голос с легким присвистом, прозвучавший из темного угла коридора, приказал «А ну, стоять! Не дергаться!» Тут же кто-то сзади заломил ему руки, а другой в это время сорвал винтовку у него с плеча. И только теперь до курка дошло, что же не понравилось ему знакомым дворике этой конторы. А вот что... Притулившись в дальнем конце у самого забора ОАС камуфляжного цвета. А если присмотреться, можно было заметить на мокрой земле и следы от шин. «Идеть! Это ж надо так влипнуть!» Стукнул бы он себя по глупому лбу, если бы его не держали цепкие руки. И тут же понял — это не люди Гоги. Хотя неясно, Легче ему от этого должно стать или тяжелее. Их не били. Сноровисто обыскали и тут же отодвинули к стене. Два крепких здоровых мужика в темно-зеленом камуфляже держали их под прицелом автоматов. И была это у них, если Акура хоть что-то понимал, армейская цифра. Фонарь, закрепленный на цевье одного из калашей, направил свой луч прямо курку в переносицу. Он непроизвольно закрыл глаза рукой. «Ну и встреча!» — пробосил другой голос, более низкий, чем у предыдущего. «Шанхор, гляди, кого нам принесло. Это местное, кажись». Незнакомый рев между тем нарастал и доносился уже с улицы. Во дворе раздался скрежет тормозов. Фары мазнули по окнам лучами яркого света. «А вот и наши подъехали». Тот, кого назвали шанхором, выглянул в окошко. Он был невысокий, восточного вида и лысый, как коленка. «Чингис, я пойду за своими пацанами, пригляжу. А ты смотри, пленных не угроби. Сам голову снимет. Сказал, чтоб волосы не упало». «Да знаю я», — грубо отмахнулся тот, кого назвали Чингизом. Несмотря на имя, хотя это могла быть и кликуха, которая ассоциировалась у окурка с узкоглазыми людьми, он был на внешность чисто русак. Пузатый, бородатый, в лохматой черной шапке, с большим красным фурункулом на лице, похожим на вишню. Изо рта у него нестерпимо воняло. «Э, бабка, ты чего?» Вдруг вырвалось у одного из автоматчиков. Только сейчас они заметили, что старуха, которую, как ни представляющая интереса, ненадолго упустили из виду, сползает по стене, держась за сердце. «Мама!» Акурок хотел броситься к ней, но второй часовой заступил ему дорогу и толкнул прикладом. «Не дергайся. Ей уже не поможешь». Шанхор наклонился и положил старухе руку на шею, потом посветил в глаза. «Душа выходит. Кондрашка хватила. И правда не дышит». Убедился Акурок, когда его наконец-то допустили к ней. Дыхания не было. То, что первую секунду он принял за ее дыхание, было его собственной дрожью. Пульс, едва ощутимый, с каждым ударом слабел. Что же вы сделали, блин? Только и выдавил он на себя. Никаких крепких выражений, которые он так любил. Могли рядом уложить, с них станется. А мы-то с какого бока? Каждому свой срок, философски заметил лысый. «Кажись, окочурила со страху», — кивнул Бородач. «Шанхор, прикапывают пусть твои. Моим людям сейчас могилы копать не с руки. Нам надо весь этот гадюшник разведать». «Сделаем!» — кивнул косоглазый и, высунувшись на улицу, зычно крикнул. «Доржи! Буродинов, Ко мне! Похороните старуху вместе с нашими!» Ему даже не позволили с ней попрощаться. Они вышли во двор. А Курок, он же Дмитрий Савинов, которого до сих пор конвоировал один из автоматчиков, он про себя называл их солдатами, вдруг почувствовал незнакомую кол боли. Не в груди, а в душе. Вспомнил все. Как она ему последние куски отдавала. Как рассказывала про старый мир, про разные его чудеса. Как жизнь учила, насколько могла. Отца он своего никогда не видел, а сменявшиеся у нее в те годы, когда она еще не была старухой, хахали, были готовы отвесить малявки только под затыльник это были первые послевоенные годы. Время жуткое, даже страшнее, чем теперь. Земля тогда почти не родила. Ходили в Сталинград, на пепелище банки консервные откапывали. Дохлую собаку за царский ужин считали. Иногда рвало. И поди пойми, от лучевой или от той банки. Но как-то выжили, как-то сдюжили. И вот поди ж ты. Такая нелепая смерть. Вроде не убили, «А если бы не эти гаврики, могла бы еще пару лет проскрипеть. Он знал, что рано или поздно это произойдет, но не думал, что так скоро. «Если со мной что-то случится, последуй моему совету. Хватит шляться одному. Все твои дружки и сталкеры долго не проживут». Она часто употребляла это незнакомое ему слово. Сами они себя называли «старателями». «Помрут раньше срока. Прибейся к сильным. С хорошим начальником не пропадешь». «Лучше быть слугой у хорошего хозяина, чем королем помойки. И не забывай завязывать шарф поплотнее». Такой она была, его мама. «Скажи спасибо, что сам к ней не отправился, мужик». Грубо толкнул его в плечо бородатый Чингис. «А то мы сегодня многих того. Хочешь жить, отвечай на вопросы. Ты чем по жизни занимаешься?» «Старатель я», — без колебаний ответила Курак. «Хожу, где придется, тащу, что приглянется. Как говорят, быстро стырил и ушел, называется «нашел». — А хочешь? Вон, зайца добыл. — Да нахрен нам твой заяц! — зло фуркнул бородач. — Ты нам зубы не заговаривай! — Похоже, им зачем-то нужен! — смекнул Димон. Во внезапно проснувшуюся в этих головорезах добросердечность он не верил. Это радовало. Значит, не убьют сразу. А там можно и лыжи навострить. Эх, мама! Вот и остался он один на свете. И можно идти куда хочется, хоть до тихого, мать его растуды, океана... Хоть до Москвы, ее через коромысло три раза столица нашей Родины. Только радости от этого нет. Ему вспомнилось, как мама включала ему детские песенки в наушниках Плеера, когда за окном их хибары завывал ледяной ветер. Седьмая зима его жизни была не ядерной, но такой же страшной. Солнце неделями не выглядывало из-за туч. Однажды весной мать вытащила его из ледяной воды, разлившейся прямо по улицам. Я только потом сказала, что не умеет плавать, кроме как на матрасе. Вспомнил, как шли по железнодорожным путям мимо города. Не Сталинграда, другого. Ростов, Воронеж, Самара. Нет, какое-то другое название, забыл. А вокруг были кости и скелеты. Скелеты людей, животных, скелеты домов, скелеты машин, и даже вместо деревьев скелеты. И поезд на рельсах, который они обошли, на гормождение ржавого железа вокруг которого тут и там валялись кости в обрывках одежды. «Выходит, местность ты тут хорошо знаешь». Шанхор переглянулся со своим вспыльчивым товарищем. «Поможешь нам?» «Почему же не помочь?» Твердо, безугодливости ответил Димон. «Говорите, что делать?» «Запоминай!» – произнес Барманджинов. «Повторять не буду». Голос его был, как и имя, с фамилией, свистящим и шипящим. «Откуда же он? Киргиз? Узбек?» «Здесь у них таких отродясь не водилось». «А может, до войны водились, но повымерли?» «Скорее, калмык. Они тут близко жили. Он даже одно время с ними дела имел. Будем считать, что калмык». «Короче», — продолжал Лысый, «послезавтра в семь утра мы заедем в село. У вас есть часы?» Акурок помотал головой. Он лихорадочно пытался вспомнить, у кого есть рабочие часы, но последние механические сломались в прошлом году, а для электрических давно не было батареек. Раньше у него были наручные, Но в походах ломались часто, да и надобности особо не было. В Сталинграде, конечно, можно было найти все что угодно, но руки не доходили, да и батарейки почти все уже были испорченные. Ну и лоси, брезгливо выматерился Чингис. Живут тут, как дикари, даже времени не знают. Тогда ему Федор, у тебя же их мешок. Дай, нормальные, швейцарские. А я-то его шанхор? Без ножа режешь. А, ладно махнул рукой разведчик и запустил лапищу в подсумок, достав оттуда блестящие котлы. «На, подавись! Надеть-то сумеешь?» Часы были неплохие, тикали, время показывали, стрелки светились полутьме, а надпись Ватер-резистант латышскими буквами означала, что вода им не страшна. Это, конечно, вранье, болтыхать в ручье или луже их все равно не стоит. Цифры на них были тоже не русские «1, 2, 3», а иностранные, латинские «1, 2, 3». Акурок считал себя довольно грамотным, знал цифры и буквы – и российские, и латышские, хотя складывал первые только в короткие слова, а вторые – почти никак. И предложения больше чем из пяти-шести слов воспринимал плохо. От них начинала болеть голова. Умел считать в столбик, мама научила. Но с умножением и делением даже двузначных чисел у него был швах. Остальные – и крестьяне, кто из молодых, и его друзья-бродяги – знали еще меньше. Наверное, часики позаимствовали в доме Гагаберидзе. Любил он такие безделушки. Но конкретно эти для него слишком простые. Их носил кто-то из быков. Может, и со Жмурика сняли. Интересно, живой ли Гога вообще или в плену? Плюнуть бы в харь ему напоследок. А гаденушу Королеву сапогом попоганой рожи. За каждый его тогдашний удар кнутом по одному разу. «Вот тебе значок!» Барманджинов протянул ему какую-то металлическую бляху. «Ты еще не один из нас!» «Но для твоих ближних это будет так. Повесь на грудь». Только сейчас Акурок увидел, что такие же штуки носят оба его собеседника. Да и у всех остальных бойцов, на которых он мимолетом скосил глаза, были подобные. Значок был необычный. Он был похож на старые монеты из желтого металла, но не золота. На круглой металлической пластине поверх другого изображения была грубо отштампована картинка, изображавшая раскинувшего крылья орла. Орел был с двумя головами, почти как Горыныч, только головы были в коронах. А сидел он, опираясь когтями на знамя, к которому были прислонены меч, щит, автоматы, и гранатомет. Чуть ниже калаша и РПГ было изображение какого-то острова. Цеплялась пластина к одежде припаянной булавкой. Закончив с этими делами, Шанхор открыл было рот, чтобы продолжить, но в этот момент раздался посторонний шум, не громкий, но противный треск. Чинги кречет. Доложите обстановку», — произнес голос. Доносился он из расстегнутого кармана жилета Шанхора и показался курку бессветным и полностью лишенным выражения. Будто автомат говорил. «Не тот, который стреляет, а тот, который как Шварценеггер, железный». Он догадался, что это, хотя сам в руках таких не держал. «У Гоги тоже было несколько радиостанций, но побольше, которые только в машине можно возить. Удобная штука». На обоих голос подействовал, как удар плетки. Они напряглись, лица их вытянулись, а про пленника словно на время забыли. «Первый. Это кречет. Видимо, сначала должен отчитаться Шанхор. Докладываю. Обнаружен один местный. Мужчина лет сорока пяти. Охотник. У них в авторитете. Согласился сотрудничать. Обещают устроить прием и обеспечить дома». Рация произнесла в ответ что-то с короговоркой. «Что именно, Димон не слышал». Но тон показался ему недовольным. «Так точно. Никакой больше задержки. Слушаюсь. Передаю». Спихнул рацию своему товарищу калмык с видимым облегчением. Федор в свою очередь, доложился так. Говори, Чингис, разведали северную окраину деревни. Никто не живет. Живут только в центральной части. Нет, еще не посчитали. На въезде с трассы баррикада и шин. Оттого и задержались». В ответ понеслась целая тирада раздраженных фраз. «Виноваты!» Голос брутального разведчика тоже приобрел заискивающие интонации. «Заставим местных разобрать! Сами продолжаем движение на юг, обстановку оценим!» «Есть!» Разговор оборвался. Видимо, его прервали на той стороне. «Еще раз!» Шанхор опять повернулся к Димону, спрятав антенну и убрав рацию в карман. «Послезавтра в семь мы заедем в село. Семь утра. К этому времени приберитесь и разберите эту хрень на въезде. Она нам мешает. Он указал на главную улицу, раньше носившую имя «Пролетарская». Баррикаду рядом с бывшим постом ГАИ отсюда не было видно, но речь шла о ней. Акура хотел было сказать, что ее построили местно еще 50 лет назад, в самом начале зимы, когда непонятно было, чего ждать дальше и с кем воевать. Из покрышек, досок, шлакоблоков и листового железа. Называли они ее «блокпост», и одно время даже дежурили на ней с ружьями. Потом, когда деревню «закабалили», На ней стали люди Гогинова папаши, собирали дань, уже с калашами. А потом, когда тот скопытился, наследник и его быки совсем обленились. И дань теперь требовалось свозить к ним на хату. Эдик приезжал в село всего несколько раз в год, чтобы посчитать народ по головам и отобрать по дворам вещи, которые ему приглянулись. Но такие подробности вряд ли заинтересовали бы этих крутых ребят. «Крупный мусор с главной дороги тоже убрать». Начал загибать пальцы в кожаной перчатке калмык. «Стекла, гвозди, вымести, руками собрать. Не дай бог шину пропорим, сожрать заставим. Срач во дворах, которые выходят к дороге, тоже уберите. Заборы там подновите. Выберите 20 лучших и просторных хат, и пусть люди вещи собирают. Полы и стены помойте, чтоб чисто было. Мы туда вселимся. Простые бойцы в палатках пока живут, а дома для командиров. Так что не оплашайте. «А когда закончите, приходите к половине седьмого, к дороге, одеться всем при параде, в лучшие тряпки. Будете встречать войско его превосходительства, товарища уполномоченного, и радоваться, ручками махать, когда он поедет на своей большой машине. Иначе он будет злой, совсем злой. А вы же не хотите убедить его злым, да?» Акурок смиренно кивнул, он и вправду не хотел. Он уже не очень рад был смене хозяев. Прежний, по крайней мере, не убивал их за просто так, и они знали, чего от него ждать. Но вроде суток должно хватить, чтобы прибраться. Гости повернулись и пошли к припаркованной в углу дворика машине. «А можно вопрос?» Шалея от собственной смелости, крикнул им следокурок. «Вы кто такие, господа хорошие?» «Да я тебе сейчас дам вопрос!» Проревел Чингис медведем, развернувшись на полоборота и кладя руку на ремень, на котором висел автомат. «Ты кто такой, чтобы вопросы задавать?» «Сказали, иди, делай!» «Остынь, Братела. Ускоглазый положил руку на плечо товарищу. «Нормальные вопросы, товарища!» «Дружбан, меня зовут Шанхор. Это, по-вашему, кречет. Такой большой хищный птичка. Фамилия Барманжинов. Я из Калмыкии. Это тут, на юге, не сильно далеко». «Но вообще у нас в отряде пацаны из разных мест. Из Центра, из Дона, из Кавказа. Я зам по тылу. Это типа завхоза, но круче. Мы армия СЧП». В ответ на недоумевающий взгляд окурка он пояснил. «Сахалинского чрезвычайного правительства. А этот крутой воин – командир разведроты. Зовут Федор Игоревич, а позывно его Чингис. Это в честь великого завоевателя древности». — Мы служим господину товарищу Уполномоченному. — Иванову? — переспросил потрясенный Димон. — Виктору Ивановичу? — Ему самому, — ответил с нотками гордости калмык. — Так это не сказки. И большая орда действительно пришла. Это означало, что к худу или к добру, но их жизнь изменится навсегда. курок не был дураком и вслух возражать не стал, но про себя отметил. Ему суют лапшу в уши. Несмотря на то, что Академии и даже школ он не кончал, чутьем он понимал – нет никакого правительства давно, уже лет 50. Да и Сахалина, скорее всего, тоже нет. Или там никто не живет. Где он вообще, этот остров? Рядом с епошками или рядом с турками? Димон попытался вспомнить карту, но память не сохранила те краткие уроки, которые ему давала мать по старым учебникам. Гораздо более ценным казалось научиться ловить рыбу, ставить ловушки на зайцев – Шилом, иглой и суровой нитью чинить обувь и одежду. Отбиваться от зверей, двуногих и четвероногих. Вроде где-то на юге это, далеко. Никто оттуда бы не добрался по суше. Конечно, они тоже банда, эти сахалинцы. Но большая, сильная и организованная. Вон, как у них снаряжение подогнано. И какой камуфляж, и какая тачка, и оружие. Одного взгляда на их автоматы окурку хватило, чтобы понять, Люди Гоги были им не ровня, А уж артиллерия, которая они шибанули по Гогиному дворцу, даже если промахнулись. Одно их название говорило о многом – СЧП. Просто музыка. Надо быть грамотным, чтобы такое придумать. Значит, их вожак и кто-то рядом с ним – люди головастые. Все бригады, которые приходили до этого, обычно называли себя по имени населенного пункта, откуда родом были или где вместе сошлись, или где у них лагерь был – Типа «саранские», «самарские», «волжские». Разве что «бешеные» назывались просто «бешеными». А все их армейские словечки. Сейчас никто таких не употребляет. Только матерятся и ухают, как обезьяны-шимпанзе. А тут сразу, видать, и дисциплину, и выучку. Народу в деревне это понравится. Особенно тем, кто постарше. Но, конечно, от всего этого они не становились менее опасными. И опасаться надо было не краснорожего буяна с бородавкой. Нет. Выросший на пустырях, в темных дворах и на заваленных мусором улицах, где люди были опаснее волков, Акурок усвоил с детства несколько простых правил. Бойся не той собаки, которая лает, а той, которая молчит. Поэтому чувствовал, что Федя ему горло не перережет, хоть и хватается постоянно за нож. Максимум в морду даст. Даже шанхор и то выглядит опаснее, как затаившийся в траве змей. И нож на поясе тоже носит, и пистолет в кобуре, хоть и за вхоз. Такого злить и подводить не надо, но больше всего надо было опасаться того, чем голосом говорил этот маленький приборчик. Даже этим двоим он внушал страх. И завтра с ним сюда наверняка приедет орава таких, для кого человека грохнуть, как муху прибить. Сделаешь все хорошо, никто тебе голову не отрежет, понял? Чингис продолжал брать его на понт, но окурок смекнул, что бояться не стоит. А попробуешь сбежать, из-под земли достанем. Мы сюда приехали надолго, если что, То теперь наши порядки будут. Всё, за работу!» Парманжинов дал обоим понять, что разговор закончен. «Послезавтра вы, валенки деревенские, увидите меч Всевышнего, как наши друзья Ногчи говорят». «Ногчи?» — не понял это слово Димон. «Какие ещё такие Ногчи? Это что, народ или род занятий? Или кличка такая?» Подъехала ещё одна машина. Акурок узнал японку из автопарка Гоги. Задняя дверь распахнулась, и оттуда, тяжело отдуваясь, вылез, мля, знакомое лицо, точнее, рожа. Бобер, собственной персоной. Уж его-то, пропитую морду, можно спутать только с чьей-то жопой. И тоже уже значок с орлом нацепил себе на куртку. Так вот, кто помог этой братве быстро всю пехоту Гоги уделать. Знал, видно, куда ветер дует». Бывшая правая рука хозяина поскудно улыбнулся, обнажив десять настоящих и 8 золотых зубов. Был у них одно время в деревне стоматолог, использовал старые материалы для протезов. А курок сам ему золотые коронки носил. И зубы драл хорошо. Жаль, после белочки на собственных подтяжках повесился. Бобер был одет, как всегда, добротно. Брюки хорошей ткани, крепкие ботинки, кепка из нерпы. Видать, ферма, раз не вылезла за столько лет и не порвалась. «Куртка из оленей кожи. Это уже новая работа». Но сальные волосы и мятое, будто распаренное лицо выдавали в нем любителя бухать по-черному. Гога сам из-за болезни печени, ограничивавшийся стаканом вина из собственного подвала, цел еще тут или нет, порол Эдика за это, как сидорову козу. Но шкура у того была, видимо, дубленая. Каждый раз отлеживался и ставился на прежнее место. Никто, так как он, не умел обдирать холопов». На боку у него болталась кабура, а значит, ему доверяли, и он был не пленник. На жирной шее висел металлический свисток, которым он раньше любил подгонять батраков. «Эй, бобр!» — окликнул его шанхор. «Я нашел кента тебе в помощь. Теперь берите ноги в руки и идите тормошить ваших утырков. Все на субботник, чтоб все до чисто вылезали. Пусть знают, что пришли новые хозяева. Доржи и Бурульдинов пойдут с вами». Двое молодых бойцов с раскосыми глазами, вооруженные веслами, калашами с деревянными прикладами, остались с ними, переводя с одного на другого настороженные взгляды. «Все очень есть, поехали! У нас дела!» «Ещё бы!» — грызнулся бородатый. «Мне сам сказал тут каждую дыру облазить!» «Но всё, салаги! Послезавтра всем ждите нас в гости!» Они сели в уаз на вытертое заднее сиденье, где сидел тощий мужик в лисе малахая, похожий на актёра из фильма которое Курок видел в детстве, когда они с мамой жили в городе-муравейнике у очередного ее хахаля. Только повзрослев, Димон понял, что тот был бандит и рекетир, поэтому и жили они тогда терпимо, в шлакоблочном доме даже мясо ели. А батраки там жили в теплушках, кое-как утепленных, или в землянках. Рядом на сиденье лежал пулемет. На водительском кресле развалился здоровенный жлоб в зеленой майке, хотя вроде было и не лето. Мотор заревел, и машина тронулась, лихо выролив со двора, обдав их облаком вонючих газов. Передовой дозор, а это был именно он, зря времени тратить был не настроен. А Курок с Эдуардом переглянулись и без лишних слов пошли выполнять задание. Целые сутки казались порядочным сроком, чтобы все успеть, но все же лучше не мешкать и обойти все дворы с вечера.